Часть пятая. Откровение. Природа дружбы. Ридл сидел на капоте Плимута и курил Мальборо. Роберт Алвин за рулем, запрокинув голову и распахнув рот, достаточно широко, чтобы просунуть в него кулак. Горячий летний ветер рыскал по ровной пашне, простиравшейся за пустой парковкой, где когда-то находилось кафе на остановке для грузовиков. Теперь же... Изодранный навес, предлагающий солсберийский стейк и суп, был покрыт плесенью, а окна заколочены фанерой. С юго-запада надвигались тяжелые серые тучи. Далеко за бобовыми полями рой газующих машин жужжал на какой-то грязной трассе, будто пчелиный улей. В Плимуте было тепло и темно, и Роберт Алвин захрапел. Ридл пересек парковку, пиная крошащийся асфальт, наклонился, чтобы сорвать странный одуванчик и посмотреть, как разлетаются его семена. Ветер тянул дым и стряхивал пепел с его сигареты, хлистал галстуком по плечу. Глаз Ридло слезился за серебристым стеклом зеркальных очков. В глубине шеи словно завращался бур, скручивая нервы, дёргая за них, как за ниточки-марионетки. Он невольно подумал о Миранде Краптри о том, как она прижималась спиной к стене магазина, взмокшая от пота и крови, как недовольно ёжица. Он надавил пальцами на лоб. Режущая часть бура уже поднялась туда. Теперь сучка была мертва, а карлик висел поперек рамы какого-нибудь здоровенного мотоцикла. И скоро появится мистер «Костяное лицо», на своем грохочущем звере и сообщит констеблю, что дело сделано. В багажник Плимута загрузят мешки денег, плату за Джона Эйвери, а Острозубый достанет сумку и вручит Чарли Ридлу будто приз. Внутри будет серо-зеленый человеческий глаз. «Миранда», — думал Ридл, — «у нее всегда были глаза матери». Но это был не конец, нет, потому что в воскресном доме еще ждала баба Эйвери, черная, стройная и нахальная. Ох, как она загорюет, когда узнает, что ее муженька продали в рабство. «Точно как твоих предков», — возможно, скажет ей Ридл, а потом рассмеется и ткнет сигаретой ей в ухо, а потом Роберт Алвин будет держать ее за руки, чтобы она могла смотреть, как он размозжит мозги ее ребенку рукоятью своего Скофилда. «Господи Боже! Да чего же это прекрасно!» «Только почему у меня башка так раскалывается?» Бур вошел еще глубже. Нервы напряглись сильнее. Он вытащил сигарету, кончик загорелся красным. Фанера, закрывавшая дверь старого кафе, была расшатана, и он, оттянув уголок, пролез внутрь и стал бродить в благословенном мраке развороченного здания — по вырванным страницам телефонной книги и старых меню, разбросанных кругом будто грязные перья в пустом гнезде. Когда они явились, приехали с запада. Группа мотоциклов катилась по асфальту, что стелился по равнине длинным горячим языком. Он услышал их из здания, а когда вышел за дверь, то понял, что Роберт Алвин тоже был на чеку. Заместитель наполовину выбрался из автомобиля, одним ботинком стоя в нем, а другим на дороге. Мотоциклы заехали на парковку рядами подвое. Всего их было шесть. Нарезав пару кругов вокруг плимута, они сбросили скорость на втором и загазовали. Ридл понял, что сейчас будет, в тот же миг, когда это произошло. И это показалось ему совершенно немыслимым. Ощущение было такое, будто он терял равновесие, будто весь мир покачнулся у него под ногами. На третьем мотоцикле вторым номером сидела женщина с толстыми руками в белой футболке, отрезанной над животом. Она вытащила дробовик из футляра у хромированной трубы на боку мотоцикла. В шуме моторов Ридл даже не услышал выстрела, только увидел вспышку и последовавший за ней дым. Окно в открытой двери Плимута взорвалось, отбросив Роберта Алвина обратно в салон. Круг стальных коней разомкнулся и направился к Ридлу, стоявшему под потрепанным навесом старого кафе. Старинный пистолет уже оказался у него в руках, курок был взведен. Мотоциклы рассредоточились, устремившись на него. Ридл выстрелил три раза, и двое посередине упали, а те, что ехали по бокам, поспешили свернуть подальше от товарищей, чтобы не свалиться за компанию. Таким образом, байкеров осталось четверо. Ридл скрылся за листом фанера, висевшим в двери. Очутившись внутри, ринулся в дальний угол, где за столом из металла и стекла обвалилась часть крыши, и потолок болтался, как отвисшая челюсть. Он нашел укрытие за прилавком и вставил три пули из кобуры в свой скофилд. Снаружи раздался рев моторов, и сквозь фанерный лист прорвался одинокий мотоцикл. Ридл встал из-за своего укрытия и выстрелил. Ездака отбросила с мотоцикла, и последний, без управления, влетел в обшитую сосновыми панелями стену и застрял в ней. Ридл услышал, как снаружи зашумели и затихли двигатели. Увидел, как три мотоцикла пронеслись мимо раскуроченного проема, уезжая и скрываясь из виду. Шум затих, остался слышен лишь слабый гул автодрома за полем и сплевывание умирающего, который лежал на полу, менее чем в десяти футах от Ридла. Под байкером расползалась лужа крови. Констебль осторожно обогнул прилавок, хрустя ботинками по битому стеклу, и присел на корточки рядом с умирающим. У того были длинные ярко-желтые волосы и красная пестрая бандана, повязанная на горле. Зубы были стиснуты, и Ридл заметил у него неправильный прикус и серый налет на челюсти. «Все должно было быть не так», — произнес Ридл. Испуганные глаза байки скользнули на констебля. Риддл накрыл рукой его нос и рот, почти нежно почувствовал прерывистое дыхание, влагу лица. «Мы должны были быть друзьями», — сказал он. Затем зажал ему нос и сдавил челюсти, — А когда байкер стал вырываться, Риддл уперся коленями в пол, надавил всем своим весом и почувствовал, что байкер не хочет умирать, напрягает мышцы, сопротивляется изо всех сил, и это казалось почти чудодейственным исцелением, воскрешением из мертвых, а не наоборот. Настолько живо противилось ему сокрушенное тело. Но, наконец, борьба прекратилась, и байкер затих под рукой Констебля. Ридл вытер ладонь о своей брюке цвета хаки и встал. Правое колено хрустнуло. Звук был похож на точку в конце предложения. Сквозь пробитую фанеру он видел, что водительская дверь Плимута была все еще открыта. На приборной панели лежала пятка Роберта Алвина, штанина на нем задралась. «Я хотел, чтобы были», — проговорил Риддл тихо. Он трясущейся рукой достал еще пулю из кобуры и вставил пулю в патронник и прокричал в открытую дверь. «Я хотел, чтобы мы были друзьями, уроды траханые!» Что-то провалилось сквозь крышу в дальнем углу здания. Бутылка с огненным хвостом, тянущимся по тряпке, заткнутой в горлышко. Бутылка ударилась о плитку и взорвалась, а потом пламя взметнулось по помещению и охватило здание. Ридл попятился к развороченному выходу, за которым, знал он, оставшиеся трое устроили засаду. Он взвел курок Скофилда. «Они пошли бы все в ад, нахрен!» — проговорил он и, стреляя, выскочил наружу.